«Чего, совсем никакой?» Сочувственно скривившись, переспрашивает Полина. «То есть банальный папинкин сынок?» «Да нет, он работает в клинике своего отца коммерческим директором, но даже если бы и владел собственное, я эти понты на втором свидании вытерпеть бы не смогла». «Блин, ну дай ты второй шанс, парню. Переволновался, может, когда хотел управляющую Родена впечатлить. От идеи второго шанса я непроизвольно морщусь. «Да не в волнении дело, а в том, что ему нравится ощущать свою значимость». Не знаю, с кем это работает, но мне уж точно не хотелось ему с восторгом в рот смотреть. Смотреть хотелось куда-нибудь подальше. А еще он заливал, что мои рабочие проблемы порешает, потому что они с Каримом такие приятели. Да рассказать историю своего печального свидания я не успеваю, потому что в этот момент входная дверь хлопает, и объятый невидимым облаком рабочего настроя туалетной воды в ресторан входит Карим». Полина моментально испаряется, а я, придав лицу строгое выражение, начиная крутить головой по сторонам, делая вид, что руковожу рабочим процессом. «Вася», – говорит Карим, бросая быстрый взгляд на меня, – «ко мне зайди». Попросив Юлю заменить скатерть за четвертым столом, мне послушно приду к нему в кабинет. Вот даже пробурчать что-нибудь не нелестное нет желания. Его близость действует на меня разрушительно. Чувствую себя то в фурией в климаксе, то покладистой овцой, готовой идти куда угодно за плечистым пастухом. Это появление Карима в день неудачного свидания меня так подкупило. А кого бы не подкупило, я по ошибке ему позвонила, и он тут же примчался. Эх, как бы перестать додумывать то, чего в помине нет. Например, что это не банальный акт джентльменства, и у него остались чувства, которые мне, конечно же, мало интересны. Привет. С несвойственной мне робостью я останавливаюсь в дверях и вопросительно смотрю на Карима, вешающего пиджак на спинку кресла. Понятия не имею, что со мной такое. Пожалуй, странный отголосок вины за то, что он увидел меня с Алёшей. Теперь Карим наверняка думает, что мы встречаемся, и это, кстати, должно меня полностью устраивать. Но почему-то не устраивает совсем. В общем, все так сложно, что впору идти к психотерапевту. Садись, Вася. Карим кивает на кресло и сам тоже садится. Есть небольшой разговор. Интересно, когда меня перестанет задевать его сугубо деловой тон? «Мне, оказывается, нравилось, как мы общались в первые дни, так, будто между нами что-то осталось». «Слушаю». В тон ему отвечаю я, стараюсь не выдать весь противоречивый коктейль, бурлящий у меня в мозгах. В следующий четверг юбилею отца. Взгляд Карима ни на секунду не выпускает меня из фокуса. «Празднование будет проходить здесь. Будет вся моя семья и их близкие друзья. Спрошу тебя заранее, мне есть о чем волноваться?» Перед глазами, как по щелчку, начинают мелькать лица из Хаковых. Эльсина, Радик, Равиля Марса, Наталгат Юсупович и семья Айгуль, разумеется, будет. Карим не зря упомянул близких друзей. Сердце начинает колотиться быстрее немного потеют ладони. Два года назад я была девушкой их сына и сидела с ними за одним столом, а теперь мне нужно организовать для них праздник. Но это и нормально, правильно? Я же профессионал. И даже если Айгуль, поглаживая Карима по руке, начнет возмущаться из-за найденного в супе волоса, я смогу это с достоинством выдержать» ты так это преподнёс, как будто речь идёт о чём-то сверхъестественном. С Снисходительно фыркаю я. Это ведь моя работа, правильно? Да, правильно. Но ты прекрасно понимаешь, о чём я говорю. Мне удаётся ненадолго удержать пытливый взгляд Карима, но потом я сдаюсь и опускаю глаза себе на колени. Нахлынули болезненные воспоминания. «Да, я знаю, что он имеет в виду. Такое разве можно забыть? И как же неприятно осознавать, что Карим считает меня неуправляемой вздорной истеричкой, способной испортить его семье праздник. Можешь не волноваться, я с твоими родителями только поздороваюсь и все. Они ведь тоже вряд ли стремятся со мной общаться. Мои родители хорошо к тебе относятся, Вася, так что не обязательно ограничивать себя в общении. Я просто рассчитываю на то, что ты повзрослела. Только Карим умеет отправлять меня в нокаут самыми простыми словами». Рассчитываю, что ты повзрослела. Что может быть ужаснее? То есть раньше я была незрелая, чего тогда, спрашивается, он с мной встречался? «Вася, не время обижаться», – чуть мягче произносит Карим. «Я не обижаюсь». «Обижаешься? Хватит губу кусать, у тебя сейчас кровь пойдет». Я заставляю себя отвлечься от члена вредительства и поднимаю глаза. Карим успел выйти из образа строгого учителя, теперь он смотрит по-другому, как раньше. «Вася, этот вечер очень важен для меня». Это не только день рождения моего отца, но и негласная презентация ресторана. Сможешь не подвести? Ну что он за козлина? Знает, что сказать и как спросить, чтобы Вася в лепешку разбилась. И то он еще выбрал такой, от которого в желудке размножаются бабочки. Хотя в моем случае это скорее отряд здоровенных бужьих коровок. Смогу. Будут пожелания по меню? Да, будут. Его я с Маратом обсужу, а дальше вы уж сами. Ресторан на спецобслуживание, я так понимаю, закрываем? Тарим усмехается. Конечно. Запланирована развлекательная программа, но ей Эльсина занимается певица и ведущий точно, а остального пока не знаю. Эльсина и Радик тоже. Скоро я всех их увижу. Чёрт, всё равно волнительно. Мне нужно время и количество гостей, чтобы составить план рассадки. Я всё скажу тебе завтра. Повисает пауза. Очевидно, что обсуждать нам больше ничего, поэтому мне пора возвращаться к работе. Я могу идти? Помолчав, Карим откидывается в кресле. Как свидание прошло? «Да какое это свидание?» – возмущенно вопит внутренний голос. «Самая настоящая пытка, которую я добровольно себя подвергла тебе назло. Алёша мне вчера звонил, так я даже трубку не взяла». Но так как не в моих правилах признавать собственный идиотизм, тем более перед Каримом, я вдохновенно вру. Свидание прошло отлично. Алексей мне, кстати, новый ресторан показал. «Слышал про Салем? Там неплохая кухня». «Не слишком ты довольная выглядела, когда вылетела из его машины», замечает Карим, игнорируя мою ремарку о ресторане. «Свидание прошло просто великолепно. Моментально завожусь я. Просто удивило, что ты, как в старые добрые времена, ко мне под окна притащился». На лице Карима появляется издевательски озорная улыбка. «Это потому, что твоя задница позвонила мне три раза, как в старые добрые времена. Бесишь, Исхаков!» Ручу я, выскакивая из кресла. «Могу идти?» «Можешь, Вася, рубашку замени, в этой ты вчера была». К двери я иду под аккомпанемент грохота каблуков и широченной улыбкой на лице. Не знаю, почему наши пикировки так поднимают мне настроение. Этот козлина еще и рубашку мою разглядывает.